Глава 8. «Как же этот парень... Бах! Меня бесит!» Выкрикнув эти слова, Сина Асада пнула носком туфли стойку качелей. За маленького парка рядом с домом Сина небо уже потемнело. Кроме того, в этом парке из развлечений были лишь пара качелей да кучка камней, так что дети сюда играть по воскресеньям не ходили. Рядом с Сина на качелях сидел Кёдзи Синкава. Его глаза... «Округлились». «Это очень редкое зрелище, Асада-сан, чтобы ты так прямо кого-то ругала». «Да потому что он правда». Сина сунула руки в карманы джинсовой юбки, прислонилась спиной к наклонной стойке и, скривив губы, продолжала. «Толстокожий, обожает совать руки, куда не просят вечно строит из себя крутого. И, кстати, кто вообще пользуется мечами в ГГО?» Всякий раз, как Сина сообщала очередную подробность об этом парне, Она пинала очередной камешек из тех, что валялись под ногами. «И еще он с самого начала притворился девушкой, и он даже попросил меня подобрать ему одежду. И я чуть не одолжил ему деньги! А, блин! Черт бы его побрал с этим! Может, сдашься?» Она продолжала рычать, пока поблизости не закончились камни подходящего размера. Сина опустила голову, огляделась и увидела, что Кети действительно поражен. Он смотрел на нее с очень смущенным видом. «Что, Синкава-сан?» «Нет, редкое не то слово. По-моему, это вообще первый раз, когда ты кого-то так сильно ругаешь». «А правда?» «Да, потому что обычно другие тебя просто не интересуют». После этих слов Кёдзи она начала осознавать. В норме она не стремилась как-то взаимодействовать с другими людьми. Даже если они играли с ней дурные шуточки, как Энда и компания, она чувствовала раздражение, не более того. Она просто не хотела тратить энергию на то, чтобы злиться». Если смотреть правде в глаза, Сина и со своими-то проблемами не могла разобраться. Так откуда взять время разбираться с остальными? И тем не менее, тот парень каким-то образом сумел ее разозлить просто невероятно. Прошло уже почти 24 часа с их первой встречи в субботу днем, но он крепко засел в памяти Сина, и ей никак не удавалось его оттуда вышвырнуть. Неудивительно, впрочем, что она была так взбешена. Сина уже полгода играла в vr mmo под названием «ГГО», Но никогда еще она не встречала игрока, который бы так беспардонно вторгался в ее личное пространство. И еще, когда он схватил ее за руку во время отдыха после первого раунда предварительного этапа, она была в таком шоке, что во втором раунде промазала два выстрела со средней дистанции. «Не смотри на меня так. М меня легко рассердить». Сина демонстративно притянула носком туфли камень, валявшийся довольно далеко, и сильным пинком отправила его в кусты. Хо-хо, ну ладно, если так. Кёдзи продолжал смотреть на Сина, но тут, словно вспомнив что-то, он спрыгнул с качели и с энтузиазмом в голосе продолжил. Тогда не хочешь устроить ему засаду где-нибудь в тренировочной зоне? Если хочешь взять его на мушку, я могу быть приманкой. Или нет, наверное, а лучше мстить ему в открытую, да? Я могу легко привести на помощь пару-тройку отличных автоматчиков, из лучевого оружия его парализовать, потом вместе изрешетить. Тоже неплохой вариант. Сина обалдела моргала, глядя на строящего различные планы плеер-киллинга Кёдзи. Потом, наконец, прервала его, подняв правую руку. «А это... я не это имела в виду. Э, как же это сказать? Он, конечно, меня бесит, но его манера боя довольно-таки бесхитростная. Я хочу сразиться с ним честно. Вчера я проиграла, но я знаю, как с ним драться. И у меня есть шанс ему отплатить». Сина поправила очки на переносице и достала из кармана юбки мобильник, чтобы посмотреть время. До финала ЗП еще три с половиной часа. И в этом финале я проделаю в нем здоровенную дырку. Сина устремила правый указательный палец вверх и на запад. Как раз там, куда она показывала, восходила красная луна. Накануне вечером 13 декабря состоялся предварительный этап третьего турнира за звание сильнейшего игрока в ГГО «Золотая пуля». Попавшая в группу F3, Синон сумела проложить себе путь к финалу группы, но там перед ней предстал вроде как новичок, хотя у Синон было предчувствие, что она его встретит. Этот парень. Звали его Кирита. И он, благодаря общей платформе Семя, конвертировал данные своего персонажа в ГГО из какой-то VR-ММО, о которой Сина понятия не имела. Синон шла себе в сторону президентской виллы столицы ГГО, города КК Глокин, когда встретила только что вошедшего в игру Кирита. Он спросил Синон, где оружейный магазин, и Синон, вместо того, чтобы, как обычно, холодно ткнуть рукой в нужном направлении и уйти, вызвалось его проводить и вообще показать, где что. Все из-за того, что аватар Кирита выглядел совсем как девушка. Как ни посмотри. Позже Сина выяснила, что эта модель М в ГГО называлась 9000. Аватар неотличимый от какой-нибудь модели F. Чрезвычайно редкая модель, так что этот аккаунт, если его продать, ушел бы за весьма приличные деньги. По логике, внешность Кирита соответствовала всем критериям понятия «красота». Длинные, прямые, красивые волосы, большие глаза, буквально излучающие черный цвет, снежно-белая кожа и стройное тело. Честно говоря, он был женственнее, чем настоящая модель F, которой обладала Синон. За полгода игры в ГГО Синон ни разу не встречала девушек-новичков. Конечно, она знала несколько игроков женского пола, но все они были опытнее Синон, ветераны. На стрельбу друг в друга они бы тратили больше времени, чем на разговоры. И вот Синон увидела черноволосую девушку, по правде оказавшуюся парнем, которая была вся такая заблудившаяся, и, вспомнив собственное прошлое, ощутила какое-то влечение к нему и стала его проводником. Они отправились выбирать себе снаряжение в большой магазин, и Синон рассказала ему про линию пули, уникальную фишку ГГО, и даже показала ему, как зарегистрироваться в президентской вилле. Затем они перешли в зал ожидания в подземной части этой виллы и заглянули в уборную, чтобы сменить уличное снаряжение на боевое. Там Синон сняла с себя все, кроме нижнего белья. И вот тогда Керита сказал ей свое имя и пол. Синон чуть со стыда не сгорела. Она влепила ему мощную пощечину и сказала «Ты просто обязан дойти до финала группы. Я научу тебя еще одной вещи. Ты узнаешь, какова на вкус пуля, которая принесет тебе поражение». Но если откровенно, она не думала, что у Кирита есть шансы. Он был новичком, только что впервые вошедшим в ГГО, и Синон не понимала, о чем он вообще думал, когда выбрал в качестве главного оружия не винтовку или автомат, но фотонный меч, пригодный лишь для ближнего боя. Что за фантазия сражаться мечом против человека с пушкой? С этой мыслью Синон собралась была выкинуть Кирита из головы, но, как ни странно, Кирита выполнил требования Синон. В группе F предварительного этапа, где сражались 64 человека, он прошел от первого раунда до пятого, пользуясь световым мечом и малокалиберным пистолетом. Он буквально ворвался в финал группы, где и встретился с Синон. Ареной финала стал хайвей под закатным небом, и на этой арене Синон стала свидетелем потрясающих боевых способностей Кирита. Энергетическим клинком своего фотонного меча он сблокировал пулю 50 го калибра, выпущенную Синон из ее обожаемой Ультима Рейд Хиката 2, точнее просто разрубил ее. Стремительно бросившись вперед между половинками пули, он добрался до Синон, подвел клинок к ее шее и в упор прошептал: "Может сдашься, а?" «Мне не хотелось бы рубить девушку». От одного лишь воспоминания она вновь испытала то унижение. Резким движением Сина опустила правую руку, указывающую в сторону луны. Огляделась в поисках камушка, который можно было бы пнуть, но, увы, все, что было поблизости, она уже раскидала, так что она могла лишь стукнуть носком ботинки по стойке качелей. «Ну погоди у меня, верну унижение в двойном размере». Она тяжело дышала. Кёдзи поднялся с качелей и встревоженно заглянул ей в лицо. Ч -ч -ч «Чего не так?» «А, -а ты нормально? Ничего, что ты делаешь вот это?» Он смотрел на правую руку Сина. Оказалось, она неосознанно сжала кулак и выставила большой и указательный пальцы пистолетиком. Ах! Сина отчаянно затрясла рукой. Конечно, подобный жест любым воспринимается как пистолет, и сердце Сина начинало трепыхаться всякий раз, как она его видела. Сейчас, однако, никаких подобных ощущений у нее не возникло, как ни странно. Да, нормально. Может, потому что я разозлилась, но ничего особенного. Ну, ясно. Кёдзи опустил голову, но продолжал смотреть на сина. Потом вдруг протянул руки и обхватил ее правую ладонь. Теплое и немного потное ощущение заставило Сина машинально опустить глаза. Что, что, Синка Вакун? Я часто сильно беспокоюсь. «Асада-сан не такая, как всегда. Да, если если я могу чем-то помочь, я с радостью. Я могу только болеть за тебя перед экраном, но... Э, если я могу еще что-то сделать, я...» Сина кинула на Кёдзи быстрый взгляд. На его лице с тонкими чертами одни лишь глаза излучали эмоции. Теплые, светлые эмоции. «А... а какая я всегда?» Сина никак не могла припомнить, как она обычно выглядит и говорит. Руки Кёдзи сжались сильнее, Он раскрыл рот и принялся объяснять. «Асада-сан всегда такая классная. Тебя никогда ничего не выводит из себя. С тобой в школе обращались так же, как со мной. Но ты не сбежала, как я. Ты такая сильная. Ты просто супер. Я всегда восхищался характером Асады-сан. Я о таком могу только мечтать». Потрясенная настойчивым давлением со стороны Кёдзи, Сина хотела попятиться, но стойко качели за спиной ее не пустила. «Но... но... я же совсем не сильная. Я... ты же знаешь... «У меня приступы, когда я вижу оружие». «Но Синон совсем другая». Кёдзи подошел на шаг. «Она делает, что хочет с таким мощным оружием. Она – один из сильнейших игроков в ГГО. Я думаю, это и есть настоящая Асада-сан. Асада-сан в реальном мире тоже такой станет. Обязательно. Так что тебе не о чем беспокоиться. Когда я увидел, как ты колеблешься и сердишься, я я правда хотел помочь». «Однако, Синкава-сан...» Чуть отвернувшись, Сина шептала про себя. Когда-то давно я могла плакать и смеяться, как обычная девочка. Нынешней мной я стала не по своей воле. Конечно, Сина желала стать такой же сильной, как Синон. Однако желала она всего лишь превзойти свой страх перед оружием, а вовсе не отбросить все чувства. Возможно, в глубине души ей тоже хотелось смеяться и дурачиться с подружками, как обычному человеку. Потому-то она и помогла в несвойственной ей манере той заблудившейся девушке-новичку, когда увидела ее на улице Глокеншпиль. Потому-то и разозлилась, когда узнала, что на самом деле это парень. Сина была признательна Кёдзе, что он так о ней беспокоится, но тем не менее ей казалось, что его чувства несколько неуместны. «Я... я... чего же я хочу?» «Асада-сан». Мягкий голос совершенно неожиданно прозвучал возле самого уха Сина, и её глаза округлились. Она и не заметила, как руки Кьодзи обняли ее вместе с металлической стойкой. Несмотря на то, что в пустом парке уже стемнело, по соседней улице еще ходили пешеходы. Их было видно сквозь строй деревьев, давно лишившихся листвы. Если прямо сейчас кто-нибудь увидит Сина и Кёдзи, вполне может принять их за влюбленную парочку. При этой мысли Сина инстинктивно отпихнула Кёдзи прочь. Кёдзи посмотрел на Сина оскорбленно. Она поспешно объяснила. -про «Прости, я очень рада, что ты это сказал. Ты мой единственный друг здесь, но...» У меня пока еще нет таких чувств, потому что я могу решить мои проблемы, только если буду сражаться и дальше. Ясно. При виде того, как Кёдзи с очень одиноким видом опустил голову, Сина почувствовала себя виноватой. Кёдзи должен был знать о прошлом Сина, о том происшествии. Еще до того, как он перестал ходить в школу, Энда и ее компания раззвонили повсюду. Но даже после этого он не отказался дружить с ней. Не следует ли ей сейчас выразить свои чувства? Нельзя сказать, что у Сина не было таких мыслей. Она знала, что ей будет очень одиноко, если Кедзи опечалится и оставит ее. Однако некий уголок в ее подсознании никак не давал ей забыть лицо того парня, Кирита. Он был слишком уж уверен в себе и своих талантах. Сина надеялась, что ей еще удастся с ним сразиться. Уж тогда-то она выложится на полную катушку. «Да, прямо сейчас единственным желанием Сина было расколоть эту твердую черную скорлупу, покрывающую ее сердце, и освободиться от страшных воспоминаний. И чтобы этого добиться, она хотела сражаться в закатной пустыне и победить». «Поэтому до тех пор можешь подождать?» – произнесла она мягким голосом. Кёдзи смотрел на Сина взглядом, в котором смешались самые разные чувства. И, наконец, он улыбнулся. Одними губами – Он выговорил «спасибо». И Сина тоже улыбнулась. Покинув парк и распрощавшись с Кёдзи, Сина поспешно вернулась домой. По пути она купила минеральной воды и йогурт Алоэ Вера на ужин. В обычный день она бы сготовила себе нормальную сбалансированную еду, но перед тремя часами непрерывной игры набивать желудок не стоило. На то был целый ряд причин. Придерживая хлопающую по боку сумку, девушка взбежала по лестнице, вошла к себе в квартиру, Поспешно заперла дверь на электронный замок, пробежала мимо кухни в комнату на шесть татами и кинула взгляд на настенные часы. До восьми вечера, когда начнется финал ЗП, оставалось еще порядочно времени. Но Сина решила залогиниться пораньше, чтобы спокойно проверить снаряжение и патроны и как следует настроиться. Быстро сняв толстую джинсовую юбку и блузку из ХБ, она повесила их на вешалку. Затем сняла нижнее белье и кинула в стоящую в углу корзину. Поежилась от холодного воздуха близ пола и быстренько надела футболку и шорты, чтобы было комфортней. Подрегулировала кондиционер, чтобы не слишком жарил, включила увлажнитель воздуха. После этого Сина сделала глубокий вдох и уселась на кровать. Вынула из сумки полиэтиленовую бутылку, открыла и глотнула воды. Осуществляемая амусферой функция прерывания ощущений во время погружения блокирует 99% всех внешних сигналов. Однако Сина нашла множество способов делать игру более комфортной. Есть поменьше перед погружением, сходить в туалет заранее. Ну, об этом можно даже не говорить. А еще нужны комфортные температура и влажность, и чтобы одежда не давила. Однажды на летних каникулах Сина нырнула, выпив незадолго много холодной воды. Прямо посреди боя у нее страшно заболел живот, и Амусфера, обнаружив, что что-то не в порядке, тут же разлагинила ее. Разумеется, когда боль прошла и Сина залогинилась обратно, ее аватар давно погиб и перенесся на улицу города. Хардкорные игроки в VR-MMO, у которых много денег, стремятся к полному отсутствию внешних сигналов и ради этого прибегают к услугам так называемых изоляционных блоков. В наши дни в высококлассных интернет-кафе, служащих также местами для отдыха, такие блоки появляются. Месяц назад Кьодзи пригласил Сина в подобное заведение. Комната на одного. Искупавшись в ванне, которая стоит здесь же, пользователь, абсолютно обнаженный, ложится в капсулу, занимающую половину комнаты. Внутри, на удивление просторной капсулы, находится 40-сантиметровый слой особой вязкой жидкости. Пользователь плавает в этой жидкости и не чувствует под шеей никакой подушки. Когда он надевает атмосферу, висящую на внутренней стенке капсулы, весь блок погружается в полнейшую тьму и тишину. Вообще-то это ощущение полета в пространстве само по себе было довольно интересным. Но поскольку Сина договорилась встретиться с Кёдзи в ГГО, она вошла в виртуальное пространство. Тут же она обнаружила, что информация, поступающая к пяти органам чувств от виртуального мира, необычайно чиста. Кёдзи говорил, это потому что ощущения реального тела сведены к минимуму и никакие сигналы не просачиваются через систему прерывания ощущений. Сина чувствовала, что может слышать даже звук шагов босиком по песку. Да, система была стоящая. Однако в то же время ее охватило странное беспокойство. Чувство, не поддающееся описанию словами. Нет, пожалуй, это было похоже на тревогу за собственное тело, от которого она отделилась. Когда она ныряет в виртуальный мир, в реальном мире ее тело беспомощно лежит на кровати, как кукла. Это и вызывает тревогу, которая при пользовании капсулой лишь усилилась. Конечно, по сравнению с дьявольской машиной нейрошлемом, атмосфера имеет даже слишком много защитных механизмов. Помимо того, что она не полностью обеспечивает блокировку внешних сигналов, из-за чего и нужна капсула, она еще позволяет определенным стимулам звуковой, световой и вибрационной или иной природы возвращать пользователя к реальности. И все же тело во время полного погружения совершенно беззащитно. В каком-то смысле это напоминает сон. Однако Сина никак не могла стряхнуть колющую боль в шее, когда залогинилась через капсулу. В конце концов, она пришла к выводу. Ее маленькая комнатушка – самое безопасное место в мире, где она может нырять спокойно. Хоть там и проходил некоторый шум извне. Сина продолжала размышлять, раз за разом поднося ложку ко рту. Йогурт кончился быстро. Поставив баночку в раковину и вымыв, Сина затем кинула ее в мусорку. Потом она отправилась в ванную, чтобы почистить зубы, сходила в туалет, вымыла руки и лицо и, наконец, вернулась обратно в комнату. Так. Хлопнув себя по щекам, Сина улеглась на кровать. Телефон уже был переключен в беззвучный режим, дверь и алюминиевые ставни заперты. Домашку, которую надо будет сдавать в понедельник, она сделала еще днем. Со всеми тривиальными вещами, о которых следует побеспокоиться в реальном мире, она разберется позже. Сина надела амусферу и выключила свет. В этом мгновении на темнеющем потолке вдруг появилось лицо игрока, которого она больше всего хотела победить. Потом появился весь мечник, будто сотканный из света с шикарными черными волосами и ярко алыми губами. Кирита. В левой руке он держал пистолет, в опущенной правой фотонный меч. Он глядел на сина, оскорбительно улыбаясь. Жажда сражения тотчас вспыхнула в сина. Этот парень вполне возможно, окажется сильнейшим ее противником в этой огромной убийственной пустыне. Он сумеет помочь Сина разбить заклятие ее прошлого. В каком-то смысле он ее последняя надежда. Я буду драться с ним, выкладываясь на сто и я его одолею». Сделав глубокий вдох, потом выдох, Сина закрыла глаза и приготовилась произнести волшебное слово, которое переместит ее душу. И в следующую секунду по комнате разнесся сильный волевой голос – Начать соединение. Сила тяжести внезапно исчезла, сменившись ощущением полета. Потом земля и небо словно развернулись на 90 градусов. Ступни Сина с мягким проскальзыванием коснулись пола. И лишь когда все ощущения виртуального тела пришли в согласие друг с другом, Сина открыла глаза. Первым, что она увидела, была здоровенная неоново-красная голограмма, парящая в беззвездном небе. За голограммой тянулся красный хвост. На ней было написано «Золотая пуля» — 3. Синон появилась посреди улицы Глокеншпиль в северной ее части, прямо перед президентской виллой. Обычно здесь народу было немного, но сегодня тут были буквально толпы игроков. Все они держали различные закуски и напитки и трепались друг с другом. Вообще-то, этого следовало ожидать. Начали принимать ставки на финал ЗП, и здесь, на площади, собралось больше половины всех денег, вообще существующих в ГГО. Голограммы в воздухе высвечивали коэффициенты. Повсюду сновали шикарно одетые букмекеры. Пугало то, что это были не игроки, но официальные букмекеры NPC, созданные владеющей игрой компанией. И подозрительные торговцы информацией. Внезапно вспомнив кое-что, Синон подошла к одному из букмекеров NPC и посмотрела на табличку. Ее коэффициент был довольно большой. Это, видимо, из-за вчерашнего поражения. С этой мыслью она нашла имя Кирита. У него тоже был высокий коэффициент. Фыркнула Синон и подумала, а не поставить ли все деньги на себя. Но решив, что это обесценит ее главную цель, она развернулась и вышла из толпы. Поскольку в лицо ее знали все, и в финале ЗП она была уже не в первый раз, на нее оглядывались многие. Но храбрости подойти к ней ни у кого не хватало. Все знали Синон как девушку-кошку, которая, если сочтет кого-либо своим врагом, расправится с ним без жалости. Синон решила зайти в зал ожидания, чтобы там сосредоточиться и двинулась к президентской вилле. Но пока она шла, кто-то вдруг позвал ее со спины. Синон, лишь один человек в ГГО, звал ее так. Обернувшись, она тут же увидела Кёдзи Синкаву, с которым всего несколько минут назад рассталась в реальном мире. Теперь уже в облике Шпигеля он подбежал к ней, радостно махая рукой. Высокий и стройный аватар модели «М» Одетый в уличную одежду, вроде бы немного покраснел от возбуждения. «Синон, что ты так долго? Я волновался о тебе». «Что такое?» Шпигель с недоумением смотрел на улыбку на лице Синон. «Не, ничего. Просто так занятно, что я могу встретить в игре человека, которого вот буквально только что видела в реале. Я бы сказал, в реале я не такой клёвый, как в виртуальном мире. Ну а ты как? Какие у тебя шансы победить? У тебя уже есть какая-то тактика?» Если говорить о моих шансах на победу, все, что я могу сказать, что буду стараться. Ну, а тактика? В основном, постоянно искать врага, стрелять и тут же менять позицию. Верно, верно. Но я верю, Сина обязательно выиграет. Да, спасибо. А что ты сейчас собираешься делать? Ну, я могу только смотреть трансляцию в отеле тут поблизости. Отлично. Когда все закончится, встретимся в отеле. Либо мы будем праздновать мой успех, либо выпьем вина, чтобы успокоиться. С этими словами Синон опять улыбнулась. Шпигель опустил глаза, потом снова поднял. Вдруг он схватил Синон за руку и потащил в уголок площади. Ему даже наплевать было, смотрят ли на них другие. Быстро повернув голову, он взглянул на встревоженную Синон. Та могла лишь молча моргать. «Синон, нет, Асада-сан». Шпигель должен был прекрасно знать, как невежливо звать человека по реальному имени в Это потрясло Синон еще сильнее. «Что? Что? Могу я доверять твоим словам только что?» «Мои слова только что?» «Ты сказала, чтобы я подождал, да?» «Асада-сан, ты сказала, что после того, как ты узнаешь свою силу, мы с тобой...» «Чего ты об этом так вдруг?» Чувствуя, что ее щеки горят, Синон спрятал лицо в шарф. Но Шпигель сделал шаг вперед и ухватил ее за правую руку. «Я... Я... Мне очень нравится, Асада-сан. Прости, не мог бы ты не говорить об этом вот сейчас?» С суровенькой в голосе перебила его Синон и покачала головой. «Сейчас мне надо сосредоточиться на турнире. Я должна выложиться на все сто. Только тогда у меня будет шанс выиграть». «Ясно. Да, ты, ты права. Шпигель выпустил ее руку. Но я, я верю в тебя. Я буду верить и ждать». «Да. Ну ладно. По-моему, уже пора идти готовиться. Так что я пошла». Если Синон продолжит беседовать со Шпигелем... В турнир она войдет с дрожащим сердцем, поэтому она закрылась. «Давай, удачи, я буду за тебя болеть!» С энтузиазмом заявил Шпигель. Синон кивнула и, натянуто улыбнувшись, пошла прочь. Пока она шла к входу в президентскую виллу, она чувствовала, как взгляды буравят ей спину. Войдя через стеклянную дверь и очутившись в зале, где было очень мало народу, девушка наконец расслабила плечи. Размышляя, не из-за ее ли поведения Кедзи все неправильно понял, Она прислонилась к колонне. Он выразил свои чувства к ней открытым текстом. Но говоря откровенно, ей и со своими-то проблемами достаточно трудно разбираться. Синон совершенно не помнила своего покойного отца. Мужчина, чье лицо произвело на нее самое сильное впечатление за всю ее жизнь, это был преступник, пытающийся ограбить почтовое отделение в тот день. С тех самых пор и возникла ее фобия, и лицо того человека постоянно всплывало у нее в памяти. Бесконечная глубина в его гнусных глазах пряталась во тьме вокруг Синон, глядя на нее. Завести себе парня, как другие девушки, трепаться по телефону, ходить на свидания по выходным. О таких вещах она вообще никогда раньше не думала. Однако, если она так вот возьмет и начнет встречаться с Кёдзи, когда-нибудь она может увидеть те глаза и у него. Это ее страшило больше всего». Если ключом к ее фобии является не только оружие, если ей страшно просто-напросто видеть мужчину, жизнь ее станет чрезвычайно тяжелой. Она может только сражаться. Прямо сейчас это единственное, что она может сделать. С силой топнув ногой по полу, Синон направилась к расположенным в глубине зала лифтом. И тут вновь кто-то позвал ее со спины. Этот голос, назвавший ее имя, звучал отчетливо и чуть хрипло. Совсем не так, как глубокий голос Шпигеля. При звуках этого голоса Синон могла лишь закатить глаза. Когда она обернулась, чувствуя, как в ней вспухает раздражение, перед ней очутился, конечно же, тот парень, которого она так ненавидела.